Я к Децу относился с большой симпатией. И мне казалось, что он еще пригодится для следующих картин. Я ему этого не разрешил. Такого кадра в фильме нет. Хочу рассказать, как появилась сценка, когда Жигуленок на полной скорости ныряет под трубовоз, едет прячась под ним, а мимо проносится недоумевающие преследователи. Во время съемок берегись автомобиля. Операторы Владимир Жнахапцев и Анатолий Мукасей. И я ехали по Киевскому шоссе. За рулем Волги сидел Александр Микуль. На 44-м километре Киевского шоссе мы должны были снять трюк, в котором Волга Деточкина проскакивает под одним трубовозом, а преследующий его милицейский мотоцикл под другим.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 не полметра сзади. Затормозить трубовоты, мы неминуемо воткнулись бы в его кабину. Проехав так несколько минут, каскадер благополучно вывел машину из-под прицепа, и мы помчались дальше на съемку. Случай, который учинил с нами Миколин, я вставил в режиссерский сценарий нового фильма. Серж Милони было легче, чем Микулин. Ведь Жигули покороче Волги. И кроме того, в этом случае водитель трубовоза знал, что у него под брюхом едет другая машина. Но кончился срок контакта с Серджио Миони, и он уехал. А многие трюки еще не были сняты. Эпизод, когда Москвич и Жигули попадают под струю воды и грязи, становятся слепыми и мечатся преследовать друг друга. Выполнили наши советские гонщики. Они прекрасно справились с трюком, когда Москвич проходит под водой и виртуозно осуществили всю водительскую часть номера с пожарной машиной. Эту пожарную машину, кстати, старую, списанную тоже готовили загади. На специальном заводе создали конструкцию лестницы, выдвигающейся вперед по горизонтали до 19 метров. Во время съемки обе машины, Жигули и пожарные, мчались с одинаковой скоростью, примерно 60 км в час. Машины героини на самом деле правила не актриса, а опытный водитель в женском парике. Шоссе оцепили, чтобы никакой встречный автомобиль случайно не ворвался на дорогу. Если бы пожарной машине пришлось вынуждено резко затормозить, тогда на выдвинутой лестнице находились актеры, Легко могла произойти любая катастрофа. Актерам казалось, что какой-нибудь винтик сломается, лестница рухнет, и они упадут прямо под колёса. Талигеран навскале не отличался смелостью, но у него не было выхода. Ведь его товарищи Андрей Миронов и Нинетта доволи выполняли трюки сами. Умирая от страха, На тоже проделал все сам, без дублёж. Зритель, вероятно, помнит, что сигара, выброшенная Мафеозо за окно поезда, кружится как ракета над заправочной станцией, падает в маленькую бензиновую лужицу. Бензин вспыхивает, наши герои вместе с заправщицей в панике бегут в кювет, бросаются на землю, И тут бензоколонка взлетает на воздух. Взрыв огромный. Загорается и взрывается Москвич. И вadamu кружатся части автомобиля и бензоколонки, Причем эти детали продолжают функционировать. Запростить да нас Микеланджело Антониони, мы спародировали здесь финал его "Забриски пойнт". Это сыплется из летящего огнетушителя, на ветровом стекле автомобиля, плывущего в дыму, работают включенные дворники, фары мигают и гаснут. Что за закручивая летит гаечный ключ?